00 Область определения. Новое здание вокзала, дорощенное всего семь лет назад, поражало своей громадностью. Округлое, словно ракушка, с разинутой пастью центральной арки, оно было похоже на уснувшего великана. Впрочем, оно и было уснувшим великаном, измененным до неузнаваемости деревом. Последние два века Генетическое проектирование совершило несколько прорывов в запретной ранней области. В частности, появилась возможность выращивать здания существенно больших размеров, чем раньше. Шершавые дорожки ральцев тянулись вдоль каждого перона и убегали вдаль, опутывая сложной цепью весь континент. По ральцам скользили поезда, полиморфные, отшлифованные годами селекции существа. Их уже трудно было назвать живыми, от изделий из камня или металла Поезда отличались лишь тем, что их иногда приходилось кормить. Раз и навсегда жестко заданная форма, послушание и скорость — вот и все, что от них требовалось. Аморф Леонид Дегтярев подхватил чемодан, тоже живое существо, только в отличие от поезда маленькое и мономорфное, и направился к расписанию, огромному во всю стену. Впрочем, приятный голос дикторши прозвучал раньше, чем Леонид успел найти свой рейс в длинном перечне. Экспресс Берлин-Новосибирск подходит для посадки к шестому пути. Повторяю. Леонид не стал искать подтверждения в расписании. Просто направился к проходу на перрон, рядом с которым в широком простенке была намалевана большая европейская шестерка. Когда он приблизился, ожило табло, чисто механическое. «Берлин-Новосибирск», — гласило оно, — «рейс 959Е», отправление 1724. Вот и нужный вагон, сегмент вытянутого тела поезда, похожего на длинную вязанку сосисок. Проводница, миловидно миниатюрная девушка Шпиц профессионально улыбнулась Леониду. Добрый день, местер. Вы мой первый пассажир сегодня. Значит, вагон еще пуст. Здравствуйте, билет показывать. Не нужно, садитесь в свое купе и все. Спасибо. Леонид шагнул в отваренную овальную дверь и оказался в поезде. Отыскал свое купе, четвертое из восьми, переоделся в дорожное, выложил на стол неизменную копченую курицу, выставил не менее неизменную бутылку водки и присел у окна в ожидании попутчиков. Он еще не знал, что станет камнем, столкнувшим лавину. Ничем не примечательная командировка в Сибирь повлечет за собой целый вихрь разнообразнейших событий. Часть из них взбудоражит всю планету, Часть останется лишь в памяти непосредственных участников и в бесстрастных ячейках архивов. А пока Леонид, задумчиво барабани пальцами по столу, думал, только бы не попутчики с детьми, кто угодно, даже благообразные старушки, лишь бы не дети. А если уж случится, кто малолетний, то хотя бы не младенец.